«И вот он тоже виноват!» — повернул он голову в сторону командира батальона. «Он должен был взять высоту, а не сидеть в болоте!» «Так точно, товарищ генерал!» — вдруг бодро ответил Кунько и почти обрадованно обернулся к Волошину. Страдальческое выражение на его лице сменилось надменно требовательным от того, что начальственный гнев переходил на другого. Волошин с холодным недоумением пожал плечами. Мне не было приказано ее брать. Генерал поднялся от печки, возле которой его услужливо сменил майор в полушубке. В печи загудело, затрещало, все ее щели ярко засветились пламенем. Вот он уже второй раз оправдывает свою бездеятельность отсутствием приказа. По плану командующего, высота в вашей полосе — спросил генерал, и командир полка поспешно схватился за свою полевую сумку. — Так точно, для меня включительно. Немного суетливее, чем следовало, он достал из сумки и знаками лист карты, и они склонились над ней в тусклом свете корбитки. Комбат чувствовал, что тут что-то напутано, но молчал, с покорной готовностью подчиненного, ожидая, что будет дальше. И вдруг генерал вырвался. «Где же включительно? На карте? Для вас исключительно?» «Так точно, исключительно!» — поспешил подтвердить командир полка. «Так что же вы путаете? Или вы не понимаете знака?» «Понимаю, товарищ генерал!» «Росгильдяи!» — генерал швырнул карту. «Слишком о себе заботитесь!» — выкрикнул он и страдальчески приложил руку к повязке. Лолошин сузил глаза. Сдержанность, не покидавшая его все это время, начала изменять комбату. «Надеюсь, товарищ генерал, ко мне это не относится?» Генерал сделал шаг к выходу и остановился. «Относится! И к вам тоже относится! Вот мы разберемся!» И будете завтра брать высоту штурбом, а то расположились мне печки-лавочки. Комбат молча про себя выругался. Вот тебе и да. Дождались, наконец. Он уже чувствовал, что эти слова генерала не пустая угроза, что очень даже возможно прикажут и придется брать высоту штурбом, особенно если в это дело вмешается такой высокий начальник. Но ведь столько упущено времени! Там, наверное, отрыты уже все траншеи, заложены минные поля, оборудованы все огневые позиции, и теперь наступать? Где же вы были сутками раньше, товарищ решительный генерал? – думал командир батальона. Теряя остатки выдержки, он шагнул вперед и сказал как можно спокойнее. Судя по всему, Высота 65.0 включительно для полосы соседней армии. Генерал остановился и вперил комбата злой взгляд своих суженных колючих глаз. Его лоб под высоко надетой папахой резко белел в сумраке свежим бинтом. Комбат, не моргнув, почти с вызовом выдержал этот многозначительный взгляд. Видишь, какой умник! Знает!» «Соседней армии. А я вот нарезаю ее вам, а то соседней. Вы знаете, где соседняя армия? У черта на куличках соседняя армия. Жуковку еще не взяла. Тем более нам нельзя вырываться. Открытый фланг. Смотрю, ты через грамотный. За фланги беспокоишься. А ты бы побольше о фронте думал. О фронте. За фланги позаботятся кому надо». Я беспокоюсь за батальон, которым командую, а в батальоне и так 76 человек на довольствии. Генерал замолчал, засунув руки в карманы бекеши, прошагнул к печке, назад к ящикам и остановился, задержав взгляд на робком огоньке фонаря. Майор Гунько, не сходя с места посреди землянки, почтительно повернулся к генералу. «Командир полка, вы пополнение получали?» «Так точно, сегодня в конце дня. Пополните его батальон. Будет сделано!» «Мне нужны еще командиры», — с упрямой настойчивостью сказал комбат. Его сдержанность перед генералом вдруг исчезла, вытесненная беспокойством перед неожиданно свалившейся новой задачей. «Он уже весь был во власти этой задачи, и теперь...» воспользовавшись моментом, хотел изложить перед начальством все многочисленные нужды своего батальона. «У меня только один штатный командир роты, недостает двенадцати командиров взводов, У меня у самого нет заместителя по поличасти, выбыл в госпиталь. Поддерживающая батарея артполка сидит без снарядов», сказал он и умолк. «Для начала было достаточно». Наступило молчание. Командир полка, расслабив колени ногу, продолжал стоять перед генералом, у которого все ниже на глаза оседали его тяжелые косматые брови. Где-то на поверхности снова громыхнули разрывы, но в этот раз дальше, чем прежде. Генерал настороженно вслушался и, как только эхо разрывов смолкло вдали, спросил у Гунько, «Вы на лошади?» «Так точно!» «С коноводом?» «Одну лошадь дадите мне, поедем в штаб!» Поняв, что самое неприятное минуло, майор Гунько будто стряхнул себя все время, владевшую им скованность школьника перед строгим директором. «Пожалуйста, товарищ генерал, а ваш адъютант, если угодно, может подождать, я пришлю коня, это быстро!» «Зачем ждать?» — сказал майор-адъютант. «Мы пешком. Когда вот поведет». «Можно и так», — сговорчиво согласился Гунько. И у комбата как-то не с его настроением мелькнуло в голове. «Какая почтительность!» Эту граничащую с угодливостью почтительность Волошин наблюдал в своем командире впервые, никогда не подозревая прежде, что въедливый желчный майор может оказаться таким покладистым. В другой раз он бы не применил с удовольствием понаблюдать за новой чертой командира полка, но теперь, взблудораженный всем, что ему предстояло, грубовато спросил Гулько, «Так что мне, готовиться к атаке?» Командир полка в затруднении сморщив лоб, повернулся было к нему, потом к генералу, который старательно натягивал на руки перчатки. «Вот разберемся, и получите приказ!» Волошин неторопливо достал часы. «Уже почти двадцать два часа, товарищ генерал. В случае чего, когда же мне готовить батальон?» Генерал шагнул к выходу, но остановившись, сказал с непокидавшей его язвительностью. «Ишь, забеспокоился!» Раньше надо было беспокоиться, товарищ комбат. Раньше батальон имел другую задачу. «Наступать! Вот ваша задача!» — повысил голос генерал. «Наступать! Запомните раз навсегда! Пока враг не изгнан из пределов нашей священной земли, наступать! Не давать ему покоя ни днем, ни ночью! Забыли чьи это слова? Напомнить!» Комбат зло молчал. Против этих слов у него не было и не могло быть возражений. Тут он оказался припертым к стене. Это было почти унивительным, молча стоять так под строгим генеральским взглядом, опустив руки по швам и чувствовать, как генерал, празднуя над ним победу, презрительно сверлит его своим начальственным взглядом. «Да!» он победил строптивого комбата и с высоты своей генеральской власти минуту демонстративно наслаждался этим затем протянул руку к палатке чтобы выйти из землянки как вдруг остановился будто припомнив что-то за отсутствие дисциплины в батальоне и эти штучки санитарного инструктора объявляю вам выговор комбат вы слышите есть сжав челюсти, выдавил Лавошин. — Вот так. Получите в приказе по армии. В мертвой тишине, которая наступила в землянке. генерал еще раз пронзил его властным взглядом и вдруг будто случайно увидел у стенки Джима. — А собачку вашу мы заберем. Вам она ни к чему. Командуйте батальоном. Храхалев — Храхалев! Палатка на выходе приподнялась и в землянку влез Незнакомый боец с бушлакем. «Крахалев, возьмите пса!» Боец не очень решительно сделал два шага вперед и с протянутой рукой наклонился к джиму. Пес угрожающе насторожился и вдруг с такой яростью гаркнул, что Крахалев в испуге отскочил к порогу. «Ага! Черт он вам дастся!» — злорадно подумал комбат. «Берите, ну!» генерал уже приподнял палатку вдруг обернулся что не идет комбат а ну дайте своего человека волошин сжал челюсти ощущая полный свой крах генерал ждал но у комбата все не хватало решимости на это позорное в отношении пса предательства пауза затягивалась генерал ждал и гунько делано встрепенулся от возмущения «Вы слышали приказ? Где ваши бойцы? А ну там, в траншее! Живо!» К землянку валился Чернорученко и вопросительно уставился на командира полка. За его спиной из-за палатки выглядывал Гутман. «Берите собаку! Живо!» Чувствуя, что Джима уже не спасти, Волошин ледяным голосом приказал. «Гутман, возьмите Джима!» Куда? Это наш Джим! Куда его брать? Прекратите разговор! Выполняйте приказ. Обезоруженный, холодный, неумолимостью комбатов, ординарец недоуменно пожал плечами. Хм, мне что? Я выполню. Джим, ко мне. Пес доверчиво подался Гутману, и тот взял его за ошейник. Джим не сопротивлялся. Лишь недоумевающе спокойно посмотрел на комбата. Волошин отвел взгляд в сторону, чтобы не выдать того, что он сейчас чувствовал. Но что понимала собака? — Вот так, — удовлетворенно сказал генерал. — Проводите к штабу, товарищ боец. Он включил фонарик, и все они друг за другом вылезли в траншею. Землянке сделалось тихо. Пустынно и холодно. Чернорученко взялся шуровать в печке. Лейтенант Маркин бесшумно вылез из темноты угла и сел на свое место за ящиками. Комбат в сердцах выругался и, рванув палатку, вышел в траншею.